Глава 296. Учебник истории. Вопросы для проверки. При подготовке к сдаче экзамена на аттестат зрелости проверьте свое знание танотонавтики, ответив менее чем за пять минут на следующие вопросы. Первое. Назовите имя и фамилию танотонавта, совершившего первый официально признанный эктоплазменный полет. Второе. Процитируйте знаменитое высказывание американского философа Вуди алена Третье. Сколько коматозных стен находится на континенте мертвых? Будьте внимательны, стен, а не территорий. Четвертое. Назовите три основные методики, позволяющие добиться декорпорации. Пятое. Что такое тахион? Шестое. Как звали первого танотонавта, пробившего вторую коматозную стену? Седьмое. Где был построен крупнейший танотодром Парижа? Восьмое. В чем заключается единственное регистрируемое проявление эктоплазменного вылета? 9. Где находится Рай? 10. Чем привлекла та Фредди Мейера? 11. Назовите дату битвы за Рай. 12. Назовите христианские имена трех архангелов, судящих наши судьбы. 13. Как выполняется медитация с целью декорпорации? 14. Почему Стефания Чичели стала мятежницей? 15. Как предохранить свою серебристую пуповину во время полета души? 16. Кем становятся невежды? 17. Кем становятся мудрецы? Учебник истории для выпускных классов.